Каждый такой выдох освежал мою картину мира, словно автомобильный дворник проходил по мутному от дождя ветровому стеклу. Я видел внизу дома, машины, людей, но меня, я был уверен, не замечает никто. Я уже не боялся, что умер. Теперь этот страх казался смешным. С другой стороны, на его было бы невозможно покинуть дом по трубе дымохода. Следовательно, я спал. Но в мире было, по крайней мере, еще одно существо, которому снилось то же самое.